Слова вторая. Немного здоровых отношений. Я парировал выпад, отбил меч противника в сторону и контратаковал. Мой клинок смачно шлепнул рану по бедру, за что я огреб не менее смачную оплевуху с левой. Арчихе своей дури было не занимать, даже боевые печати активировать не обязательно, так что от затрещины я чуть не покатился по плацу. «Прогресс, ты меня достал!» — сообщила она, потирая бедро. — Получить деревянной палкой, изображающий меч, мало удовольствия. Уж я-то знаю, регулярно огребаю. Но на мне хотя бы все быстро заживает. Арчиха такой скоростью регенерации похвастаться не может. Вот интересно, какого цвета будет синяк на зеленой коже? — Да я любого достать могу, мне все про это говорят, — усмехнулся я. Поскольку учитель фехтования из милиции оказался, мягко говоря, так себе, я решил тренироваться вместе со стражниками. Иногда, пару раз в неделю, когда не слишком лень. Так что отточить навыки до уровня мастера клинка не успел. Да и в ближайший год-другой вряд ли успею, особенно таким темпом. «Ладно, ладно, не буду сам себе врать. В любом случае не стану мастером. Но и не надо». Достаточно научиться отражать смертельные атаки, хотя бы переводя их в тяжелые ранения. Заживут. Кое-чему я все же научился. Например, парочку зеленых новобранцев, взявших в руки муляж меча третий раз в жизни, я отделал как бог черепаху. Какой я молодец, есть чем гордиться. Главное, не забыть табличку с надписью «Сарказм». Опытные же стражники лупили меня почем зря. Подозреваю, не все из благих побуждений. О моем чуточку привилегированном положении все знали, а зависть — плохое чувство. Это они еще не в курсе, что я их роскошную капитаншу как-то разок страстно целовал и немножко полапал, а то вообще бы избили от души. Возможно, даже ногами и по голове. «Хватит на сегодня!» — объявила Арана, вытирая пот со лба. Наверняка все стражники уже давно заметили, что я не потею, но до сих пор никто ничего по этому поводу не спрашивал. Скорее всего, списывают на магию, удобно, все на нее свалить можно. Из опасений спалиться я не сразу решился пойти тренироваться на плац, однако же прокатило. То ли они все нелюбопытные, то ли совсем невнимательные. Или моя персона имеет слишком мало значения, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Но с подобным предположением мое эго категорически не согласна, Хотя про черные ногти тоже никто ни разу ничего не спросил. А накрашенных ногтей я тут ни у кого больше не видел. Разве что у орков они от природы зеленоватые. Ага, отлично. Я и не подумал спорить с Арчихой. И не только из природной линии, доставшейся мне в наследство. У меня как раз еще есть дела, так что сегодня арестантов в таверну не таскайте». Рана пожала плечами, отчего ее выдающиеся достоинства, обтянутые пропотевшей рубашкой, заманчиво колыхнулись. Учитывая цвет, ее бюст неизбежно вызывал у меня сравнение с арбузами. Увы, пощупать до сих пор не удалось, хотя я не терял надежды добиться благосклонности Араны. Правда, ничего для этого не делал. Может, как-нибудь потом. Экзотика, конечно, привлекает и будет любопытство, но, пожалуй, сперва потренируюсь на эльфийках. Впрочем, у них вроде из особенностей одни уши. Но стоит убедиться, осмотрев и ощупав все остальные места. Тоже как-нибудь потом, пока и с человеческими женщинами мороки хватает. Да, женщинами во множественном числе. Несмотря на старания Мелисы, я все же не сидел на месте. Пусть и не купил еще одной рабыни, но могут у меня быть отношения с женщиной, которая не носит ошейника и рабскую печать и не обязана мне повиноваться. Более здоровые отношения, чем с рабыней. потому что с Мелисой, да и с Вивьен, прежде они были какими угодно, только нездоровыми. Я как-то попытался расспросить мастера-печатника Ганса о влиянии арабских печатей на психику, но в итоге понял, что ничего не понял. То ли на эту тему написан не один трактат, который мастер Ганс читал, но плохо запомнил, то ли он сам готовился такой трактат написать, но не успел структурировать информацию. В общем, наговорил он много, а толку было мало. Почему после наложения печати Мелисса перестала смущаться обнаженного тела? Простой прямой вопрос. Получил ли я такой же ответ? Ага, с разбега об стену, два раза. Лучшим предположением Ганса был вариант, что милиса перестала меня стесняться после того, как мы переспали. Это было даже логично. Слишком логично для поведения женщины. И ведь разгуливать голышом она не стеснялась и перед самим печатником, пусть и в моем присутствии. Ганс все же признал, что печать могла повлиять, но как именно и почему не объяснил. И я сделал для себя вывод, что вообще не могу быть уверен, какие решения рабыни принимают своим умом, а какие под влиянием магии. Конечно, на наши взаимоотношения с Мелиссой повлияло то, что я немного помог ей убить и миссара Харальда, изгнавшего ее из Ордена Круга, ну и прикрыл это убийство. Но что же в этом здорового? Такое даже на героический подвиг не потянет. Я не моралист и не пацифист, но приносить даме букет из отрубленных голов ее врагов совсем совершенно категорически нездоровое поведение. Вот и Лин ничего такого от меня не требовала. Никаких подвигов, убийств, побед в дуэлях, да и вообще ничего не требовала. Что вообще-то малость странно, обычно женщины так себя не ведут. Мужчина должен и все такое. Конечно, они у всех это в обостренной форме. Некоторые вовсе готовы повесить себе на шею бездельника Альфонса, сами выполняя роль мужчины-добытчика, но это отдельная история и запущенные случаи. А вот в обычных, нормальных отношениях... Конечно, мы с Элей не жили вместе. Мне не требовалось ее обеспечивать и содержать, Ее отец был каким-то чиновником в магистрате, так что вся семья жила в замке. Потенциального тестя я ни разу за эти пару месяцев не видел, чем был вполне доволен, и про тестя я не всерьез, а браке я как минимум не думал. Зачем? Разумеется, я скрывал эти отношения от милисы Рыцарша, если не разобидится, то как минимум взбесится и психанет, а если нет, того хуже, затаит обиду и черт знает, что может сотворить». Ну и зачем лишний раз ссориться, отчитываться перед рабыней, я вообще не обязан. И да, это не прибавляет нашим отношениям здоровости, что поделать. Лин была совсем не такой, как... Да, пожалуй, как все мои женщины прежде, не только в этом мире. Светлая. Вот самый подходящий для нее эпитет. Можно еще сказать наивная, но я предпочитал воспринимать ее в положительном ключе. Юная девушка, лет девятнадцати. Я прямо почувствовал, как бес мне в ребро тыкается. Хотя Мелисса или Вивьен не намного старше, но воспринимались мной иначе. Да, здесь мне с виду максимум двадцать пять, но еще плюс десяток лет из прежней жизни никуда не делся. Однако пройти мимо Элейн я не смог. Она отнюдь не была роскошной, не выделялась броской внешностью или формами, миловидная, стройная, с небольшой грудью и русыми волосами. Почти что серая мышка, если бы не это ее светлость. Девушка для души, а не для постели. Увы, и не для ума. Хотя и не глупая, но нам просто почти не о чем было говорить, никаких общих интересов. К тому же я не торопился откровенничать о себе, а ее жизнь не была насыщена яркими впечатлениями. Возможно, потому она мной заинтересовалась. Но болтовня ни о чем с ней меня не напрягало, хотя обычно пустой трёп раздражает, если я не мелю языком забавы ради или по пьяни. «Привет, Ник!» — улыбнулась она, протягивая ко мне руки. Перед такой лучезарной и светлой улыбкой я не мог устоять, так что улыбнулся в ответ. Только она и обращалась ко мне по имени. Я даже начал было думать, что в этом мире так не принято. Лейн, я шагнул навстречу и заключил ее в объятия. Повезло, что я не потею, не то пришлось бы сперва мыться и переодеваться. Хотя, подозревая, Лейн бы приняла меня вонючим и грязным с такой же радостью, глазом не моргнув. Возможно, даже как-нибудь проверю специально. Один раз я уже пытался провести эксперимент, как скоро она начнет возмущаться, если я не буду дарить цветы, говорить комплименты и все такое. За неделю так и не начала». Так что я плюнул и перестал вести себя как козел. Ну, в большей степени, чем обычно. Странно и подозрительно? Возможно. Но очень сомнительно, чтобы кто-то ее ко мне подослал. Совсем не мой типаж. Не было никаких предпосылок к тому, чтобы я заинтересовался. Разве что действовал великолепный психолог. Но это уже дичайшая паранойя. Ведь может же просто жить в этом городе светлая девушка, которой ничего не надо от парня, в которого она влюблена. Я и сам не очень в такое верю, но пока что все факты говорят в пользу Элейн. А если я начну ее в чем-то подозревать, тут-то здоровые отношения и кончатся. Будь я у нее первым, было бы проще поверить. Юная, неопытная, влюбилась в козла, все терпит, но нет, как минимум второй, проверял. Хоть она и не девушка для постели, это не отменяет постель полностью. Иначе что это будут за отношения вообще? В общем, кажется, мне очень сильно повезло. Но вряд ли надолго, потому что я наверняка все испорчу. Не знаю когда, не знаю как, но в своих способностях уверен. «Прогуляемся по городу», — предложил я. Все-таки в замке слишком много знакомых лиц. Я не прятал отношения с Элейн нарочно, но старался не выставлять на показ. А рано же, не задумываясь, брякнет что-нибудь при Мелиссе. А если не Арчиха, то Брайс. У этого стражника вообще язык без костей, почти как у меня. А вот Элейна Мелиси прекрасно знала почти все. Во всяком случае, про то, что мы спим вместе. И не ревновала. Тут уж я сперва от удивления чуть выше швартовочной башни не подпрыгнул. Но потом списал на местный менталитет. Отношения хозяина и рабы не совсем не то, что парни с девушкой. Ну, как изменять с капсулой виртуальной реальности? Вроде и проводишь с ней кучу времени, тратишь деньги на ее апгрейд, даже любишь и радуешься взаимодействию, но как с вещью. Конечно, это может стать поводом для скандала, но все же не для сцены ревности. «Конечно», — кивнула она. «На углу улицы Кожевников новая пекарня открылась. Я слышала, а там очень вкусные и сладкие булочки». Что ж, место не хуже других. «Там у меня знакомых нет». «Хотя я бы предпочел мясо с пивом, а не сладкие булочки, но нужно же и разнообразие. Правда, на улице кожавников воняет, таков уж процесс выделки кожи, но если это не смущает девушку, мне-то чего нос своротить. «С тобой хоть в переулок золотарей», — заверил я, даже не соврав. Элень звонко рассмеялась, мило прикрыв рот ладошкой. Почти нормальная обычная девчонка. Я прямо чувствовал себя так, будто вернулся в студенческие годы, когда ходил на свидания с сокурсницами. Но все-таки почти. Иногда разница менталитета всказывается, как с рабами. И вряд ли она хорошо воспримет правдивую историю моего появления в этом мире. Не поймет. Так что, увы, эти отношения в итоге ни к чему не приведут. Но пока они продолжаются, можно наслаждаться моментом и получать удовольствие. А до итога еще дожить надо. В конце концов, я небольшой любитель думать о завтрашнем дне и строить планы на жизнь. А если бы и был, я все еще слишком мало знаю об этом мире, чтобы загадывать на будущее. Вдруг завтра в город ворвется отряд магов, отрекшихся, или армия императора, решившего, что Милиру пора перестать быть вольным городом, или... Приветствую, эмиссар. Слегка криво улыбнувшись, поздоровался я. Господин палач. Кивнул в ответ Кайл. «Вот какого чёрта лысого его сюда занесло? Тоже за сладкими булочками попёрся? О чём я и говорил, что толку планировать, когда может случиться вот такая встреча? Теперь-то Мелиса точно узнает новости». «Палач? Не надо меня к палачу!» запротестовал орк. Только теперь я заметил на нём кандалы. И что пара рыцарей круга сопровождает арестованного зеленого громилу, а не просто тащится следом за эмиссаром. «Нет, не за булочками они пошли». «Не надо», — кивнул Кайл. И этим заставил меня остановиться и обернуться. Конечно, совершенно не мое дело, куда они тащат этого орка, за что арестовали и чего с ним делать собрались. Наплевать и пройти мимо, но раз Кайл именно этого и хочет, поступлю наоборот. Ну, не нравится мне нынешний миссар круга. И сделать заподлянку ему назло мой святой долг и обязанность. в отместку за то, что он разболтает Мелиси про Элейн просто заранее. «Кто сказал, что месть — это блюдо, которое надо подавать холодным? Я нетерпеливо и отомщу превентивно. Ничего ведь не мешает забыть и потом отомстить еще раз». «А я думаю, что надо», — широко улыбнулся я.